Танки против дотов Новоград-Волынский укрепрайон. Пожалуй, наиболее драматичным и имевшим наиболее тяжелые последствия для Юго-Западного фронта стал прорыв Новоград-Волынского укрепрайона. Также он произошел хронологически раньше других. В июне 1941 -го года Новоград-Волынский УР располагал 39-76-мм орудиями, четырьмястами двадцатью тремя станковыми пулеметами максим и 212 ручными пулеметами однако имевшегося личного состава один пульбат на 30 километров фронта не хватало на занятие всех сооружений примечание новоград волынский укрепленный район 1932 41 годы страница 248 конец примечания В связи с общим отходом на линию старой границы по директиве ставки от 30 июня 1941 года в Новоград-Волынский УР выдвигались десантные части и 7 стрелковый корпус Южного фронта. Однако уже 5 июля 1941 года к Новоград-Волынскому УРу прорвались немецкие танковые части. Одна из версий произошедшего далее присутствует в донесении НКВД в ГКО, От 17 августа 1941 года. 6 июля у Нового Мирополя потерпело поражение, понеся большие потери людьми и материальной частью 199-я Стрелковая дивизия. Особый отдел Юго-Западного фронта в связи с этим произвел расследование, в результате которого установлено. 3 июля Командующий Юго-Западным фронтом приказал 199-й стрелковой дивизии к утру 5 июля занять и прочно удерживать южный фас Новоград-Волынского укрепрайона. После занятия района обороны командование дивизии не произвело разведку сил противника, не приняло мер к взрыву моста через реку Случ на данном участке обороны, что дало возможность противнику перебросить танки и мотопехоту. Во время паники, создавшейся в подразделениях при наступлении противника, командование не сумело предотвратить начавшееся бегство. Управление штаба дивизии разбежалось. Командир дивизии Алексеев, заместитель командира по политчасти Коржев и начальник штаба дивизии Герман оставили полки и с остатками штаба бежали в тыл. Примечание: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Начало. Том 2. Книга 1. Москва. Русь. 2000 год. Страница 487. Конец примечания. В последнее время наблюдается даже некоторый избыток доверия к данным органов. Однако с исторической точки зрения документы НКВД ничем не отличаются от любых других и тоже могут содержать неточности и ошибки. Сейчас у нас есть возможность сравнить версию НКВД с объяснением о действиях частей 199-й стрелковой дивизии на новомиропольском направлении с 5 по 10 седьмого месяца 41 года от 19 июля 41 года за подписью полковника Алексеева, то есть версией Красной Армии, причем по горячим следам событий. Во-первых, следует обратить внимание на фактор времени. 199-я СД получила приказ от командующего Юго-Западным фронтом на выдвижение в Новоград-Волынский Ур только в 21.15 3 июля 1941 -го года. В тот момент соединение занимало оборону в районе Староконстантинова фронтом на север. Для выхода в район Нового Мирополя к утру 5 июля 1941 -го года частям 199-й стрелковой дивизии требовалось преодолеть 95 километров. Это означало сверхфорсированный марш. Во-вторых, соединение относилось к новым формированиям, и его укомплектованность оставляла желать лучшего. По плану, получение всех положенных 152-мм гаубиц ожидалось к 1 января 1942 -го года. До 1 июля 1941 -го года были обещаны только четыре. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 67, опись 12001, дело 49, лист 22. Оборот. Конец примечания. Полки получили по 3 76-миллиметровых полковых пушки из четырех и по 12 45-миллиметровых орудий, но без средств тяги. Зенитные пулеметы отсутствовали, а 37-миллиметровые зенитные пушки даже не были обещаны к первому числу первого месяца 42 -го года. 199-я стрелковая дивизия относилась к глубинным соединениям и содержалась в сокращенном штате. Однако по плану дивизия получала 5000 человек-запасников в рамках учебных сборов. Примечание «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 38-й, опись 11351, дело 5 или 69 конец примечания». В позднейшем уже 42 -го года отчете о действиях 500-го артполка 199-й стрелковой дивизии указывалось, что на лицо имелось 13 762-миллиметровых пушек F-22 и 23 артиллерийские лошади. Примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 393, опись 8981, дело 3, лист 116, конец примечания. Кадрового личного состава было мало, преобладал приписной состав. Доверие к отчету 1942 года вызывает точное указание типа орудий по документам. В 199-ю стрелковую дивизию направлялись именно 762 миллиметровые дивизионные пушки F-22 образца 1936 года. Дивизия на назначенный рубеж к указанному времени просто не успевала. Тем не менее «Авангард» 199-й стрелковой дивизии, 492-й стрелковый полк, все же подходил к Новому Мирополю к 10.00 5 июля 1941 -го года. К тому моменту район Нового Мирополя уже находился под воздействием немецкой артиллерии и даже минометов, что не способствовало организованному занятию позиций. 500-й артполк также вступил в бой 5 июля с марша, На части орудий не было панорам, не хватало приборов. Причем первый дивизион полка оказался сразу же отрезан врагом. Теперь самое время обратиться к документам противника. В них картина прорыва линии Сталина просматривается несколько иная, нежели в донесении НКВД. Так в ЖБД 11-й танковой дивизии он описан следующим образом: боевая группа Ангерна В 2 часа ночи, 5 июля, выходит авангардом к Новому Мирополю и ночью перегруппировывается для атаки на город. В дальнейшем она втянута в упорные бои в западной части города. Хотя предотвратить взрыв мостов русскими не удается, противник вынужден бросить значительную часть своих частей и обозов на западном берегу. Несмотря на упорное сопротивление, эти части опрокинуты и уничтожены танками. В 8 часов утра удается небольшими силами захватить железнодорожный мост южнее Нового Мирополя. Продолжать наступление здесь пока невозможно, поскольку противник занял здесь очень умело расположенные и хорошо замаскированные в лесах доты. Описание событий в ЖБД 48-го корпуса и 1 танковой группы немцев в целом соответствует написанному в ЖБД 11 танковой дивизии. Опираясь на эти данные, можно определенно сказать, что утверждение в донесении НКВД относительно невзорванного моста верно лишь частично. Таким остался железнодорожный мост южнее Нового Мирополя. Мост в самом городе был взорван, и немцам впоследствии пришлось его восстанавливать для нормального снабжения наступающих в сторону Бердичевой частей. Это также косвенно подтверждается боевым донесением штаба Юго-Западного фронта от 7 июля 1941 года, в котором указывается «Мосты через реку Случ взорваны». Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 161, дело 112, лист 80, конец примечания. Более того, подходящие к новому Мирополю с востока части 199-й стрелковой дивизии подверглись утром 5 июля жестокой бомбардировки с воздуха. В отчете о действиях 48-го моторизованного корпуса с 22 июня по 1 ноября 1941 -го года, ставшим трофеем Красной Армии и хранящимся в фонде трофейных документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, указывалось, на дорогу Новый Мирополь-Чуднов, на которой обнаружены колонны противника всех родов войск, В первой половине дня был совершен налет авиации. Примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 500, опись 12462, дело 377, лист 33, конец примечания. В докладе о действиях 5-го авиакорпуса вермахта за 5 июля характер ударов описывался следующим образом. 51-я бомбардировочная эскадра нанесла противнику восточнее Мирополя ударом сбреющего полета 20-40 метров большие потери бомбами СД-2. Плотная моторизованная колонна уничтожена 30 грузовиков. Западнее Бердичева внезапной атакой уничтожена плотная моторизованная колонна. У «Пятки» 20 км северо-западнее Бердичева уничтожена большая часть из 300 грузовиков. «Пятерка» Ю-88 восемь атаковала 10 небольших гужевых колонн на проселках и рассеяла их. Тем самым были созданы все предпосылки к быстрому разгрому 199-й стрелковой дивизии, не участвовавшей ранее в боях и не имевшей никакого боевого опыта. Немецкие данные одновременно дают нам важную информацию о хронологии прорыва, Немецкие части вышли к новому полю еще до назначенного командованием времени занятия обороны 199-й стрелковой дивизии в ночь с 4 на 5 июля 41 -го года. Соответственно, планомерный выход на позиции оказался сорван. Однако взорванный вопреки утверждению в докладе НКВД мост через реку Случ дает возможность частям 191-й стрелковой дивизии Занять оборону к 17.00 5 июля 1941 года. Следует подчеркнуть, что приказом штаба Юго-Западного фронта дивизии был назначен фронт 40 километров, в разы превышающий уставную норму. Против артиллерии 199-й стрелковой дивизии действовала немецкая авиация. Воздействие на артиллерию авиации вообще было общим местом в ряду тактических приемов вермахта. Командир 500-го артполка майор Петрушинский погиб 5 июля 41 -го года у села Павлочки к юго-востоку от Нового Мирополя. Немецкая 11-я танковая дивизия в тот момент разделяется на три боевых группы. Боевая группа Ангерна, 1-й батальон 110-го стрелкового полка, 2-й батальон 111-го стрелкового полка, усиленный разведбатальон, 119-й артиллерийский полк, крупные силы зениток и истребителей танков. Боевая группа Больмана. 111-й стрелковый полк без Первого батальона, 61-й мотоциклетный батальон, 15-й танковый полк, зенитки истребители танков. Боевая группа Луца. 110-й стрелковый полк без Первого батальона, истребители танков, зенитки. Боевой группе Ангерна дополнительно придается 209-й инженерный батальон для восстановления моста после захвата контроля над городом. Боевая группа «Больмана» задумана в качестве резервной для группы «Ангерна», которая после овладения Новым Мирополем и постройки моста танковым ударом разовьет успех. Тем не менее, успехи немцев 5 июля можно оценить как ограниченные. В ЖБД 11-й танковой дивизии указывается – Наступление боевой группы Ангерна, сосредоточившейся в лесах юго-западнее Нового Мирополя, начинается в 15.00 и продолжается до темноты, однако очистить населенный пункт от противника не удается. Время 15.00 в данном случае Берлинское, соответствующее 16.00 местного времени. Следует признать, что паническое бегство частей 199 стрелковой дивизии не просматривается. Группе Ангерна было оказано серьезное сопротивление. Более того, бой в Новом Мирополе продолжался до полудня 6 июля 1941 -го года, то есть довольно трудно классифицировать противостояние свежесформированной дивизии и опытного соединения как бегство. Время задержки 11-й танковой дивизии было даже большим. Строительство моста требовало еще... 6-7 часов. В итоге германское командование принимает решение использовать железнодорожный мост. Немедленному использованию последнего, судя по всему, мешала местность. В ЖБД 11 танковой дивизии указывается, что для использования ЖД моста требуется потратить 2 часа на строительство дороги. Первоначальный план меняется. 11-я танковая дивизия расширяет плацдарм от Нового Мирополя на восток с перспективой ввода боевой группы по шоссе на Бердичев. К тому моменту 199 я стрелковая дивизия была рассечена надвое, на правом участке остался 492-й полк, на левом 614-й и 584-й полки. Развязка последовала лишь двое суток спустя после прорыва немецких танков к Новому Мирополю. 11-я танковая дивизия утром... 7 июля возобновило наступление на Бердичев. В 5 утра обновленная боевая группа Больмана, 61-й мотоциклетный батальон, 15-й танковый полк, 1 и 2 батальоны 119-го артиллерийского полка, рота саперов, рота истребителей танков и зенитная батарея начала продвигаться в направлении Бердичева. За ней следует боевая группа Луца, 1 батальон 111-го стрелкового полка, 1 батальон 110-го стрелкового полка, 3 дивизион 119-го артиллерийского полка, 844-й тяжелый арт-дивизион, части истребителей танков и зениток. Уже в 14.00 боевая группа Больмана врывается в Бердичев. В оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта от 7 июля отмечалось «Отходящие части...» 7-го стрелкового корпуса не оказывали сопротивления в районе Нового Мирополя и в беспорядке отходили. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 161, дело 112, лист 80. Конец примечания. Однако с этим сообщением тоже несколько поспешили, то есть не бегство послужило причиной прорыва, а прорыв противника привел к отступлению советских стрелковых частей после двух дней боев. Таким образом, документы противника в целом признают факт выполнения своего долга частями 199-й стрелковой дивизии, не подтверждая донесения НКВД. Полковник Александр Николаевич Алексеев командовал 199-й стрелковой дивизией до сентября 1941 года, когда соединение оказалось в Киевском котле. В сентябре 1941 года полковник Алексеев пропал без вести. Это свидетельствует о том, что донесение НКВД было принято командованием к сведению, но сочтено неубедительным, командиры 199-й дивизии не отстранили и не отдали под суд. Намного более серьезное сопротивление было оказано немецким войскам под Новоград-Волынским, на правом фланге укрепрайона, где советские части успели занять оборону. Помимо гарнизона «Ура» здесь оборонялась так называемая группа полковника Бланка. Ее состав указывался в одном из донесений 5-й армии, 228-я, 206-я стрелковые дивизии, 109-я механизированная дивизия. Эта группа войск была немногочисленной. 109-я дивизия большей частью уже оказалась переброшена на Западный фронт в Белоруссию. На Украине оставались лишь два батальона, 500 человек. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229 опись 161 дело 166 лист 29 Конец примечания. 228-я дивизия понесла большие потери еще 25-27 июня под Дубно и обладала крайне ограниченной боеспособностью. Примечание. Центральный Архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 161, дело 89, лист 31. Конец примечания. Ей пришлось оборонять фронт в 12 километров. Примечание. Владимирский ААВ на Киевском направлении по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне-сентябре 1941 -го года. Москва. Военный сдат. 89 год. Страница 140. -я. Конец примечания. Из состава 206-й стрелковой дивизии 7-го стрелкового корпуса успел прибыть лишь 722-й стрелковый полк, получивший фронт в 8 километров, значительно превышавший уставные нормативы. Нормативы на плотность построения войск в обороне по ПУ-39 проекту полевого устава Красной Армии 1939 года предусматривались следующие – Полк может оборонять участок по фронту 3-5 километров. Примечание. Полевой устав РККА ПУ-39. Проект. Москва. ВНСД. 1939. Страница 67. Конец примечания. Общее руководство этими разрозненными частями осуществлял полковник Бланк, начальник штаба 87-й стрелковой дивизии, прославившийся выводом части сил, окруженной у границы дивизии. По документам его должность проходила как уполномоченный военного совета 5-й армии. Полковнику Бланку была подчинена противотанковая бригада, но использовать это формально сильное соединение он не мог. Бланк докладывал, обеспеченность боеприпасами артиллерии низкая. 37-мм зенитных нет вовсе, 85 зенитных снарядов по 20 штук на батарею, бронебойных 76-миллиметровых нет, что исключает возможность эффективной борьбы с танками и авиацией противника. Примечание: Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 161, дело 126 лист 124. Конец примечания. Начиная с 6 июля немецкий третий моторизованный корпус первой танковой группы завязал бои за Ур в районе самого города Новоград-Волынский и южнее его. 13-я танковая дивизия прорывалась через укрепление в районе Гульска, а 14-я танковая дивизия в районе города Новоград-Волынска. 25-я моторизованная дивизия обеспечивала северный фланг корпуса. Наиболее результативно для немецкой стороны сражение проходило в полосе 13-й танковой дивизии генерала Дюверта, Командир корпуса фон Маккензен описал прорыв кратко, но емко, «Гульск был захвачен в ходе тяжелого боя за укрепления, одновременно была форсирована река, захвачен плацдаром и уже 8 июля была достигнута Панцерштрассе в восточнее укреплений». Следует отметить, что в свете приведенных данных оказываются совершенно необоснованными утверждения о прорыве через незанятые укрепления – В истории 13-й танковой дивизии прямо указывается, что предположение дивизии, что бункеры были заняты слабыми силами, опровергалось результатами разведки. Прорыв Ура осуществлялся с помощью артиллерии и штурмовых действий пехоты. Согласно истории 13-й танковой дивизии, форсирование реки Случ происходило ранним утром 7 июля 1941 -го года, На участке 93-го мотопехотного полка к югу от Гульска оно поначалу даже не встретило сопротивления. Только в 3.37 раздаются первые выстрелы, русские лишь сейчас обнаружили наступающих немецких солдат, когда те вплотную приблизились к их позициям. Примечание цитируется по Новоград-Волынский укрепленный район 32-41 года, страница 281, конец примечания. После этого развернулся бой между гарнизонами южной мины района и немецкими штурмовыми группами. В бою также активно участвовала артиллерия. Куда менее успешными были попытки форсирования случая на участке 66-го мотопехотного полка «Севернее Гульска». Началось все с опоздания к началу атаки 88 миллиметровых и 20 миллиметровых «Зениток». Они открыли огонь только в 440 На берегу реки немецкие саперы и пехотинцы попали под огонь и понесли потери. Вышедший на берег танк также был подбит. Эта неудача вынуждает командование 13-й танковой дивизии направить подразделение 66-го мотопехотного полка на участок успешно наступавшего соседа. По итогам дня 7 июля 41 -го года в ЖБД первой танковой группы было записано. В полосе 3-го армейского корпуса 5 батальонов 13-й танковой дивизии уже восточнее случаи. Они прорвали линию Сталина и образовали плацдарм глубиной 2 километра. Вся техника еще на западном берегу, ее переброска начнется утром, когда будет завершено начатое поздним вечером строительство моста. Однако немедленного падения южной мины под Гульском, несмотря на результативную атаку 93-го механизированного полка 13-й танковой дивизии, в первый день боев не произошло. В истории соединение отмечалось. Это вполне современный многоуровневый бункер, который с помощью подрывных зарядов, бензина и дымовых гранат не взять. Немцы методично прочесывали местность в поисках оставшихся наземных сооружений. Для их подрыва уже не хватало взрывчатки, что заставило немцев заняться снятием минного поля. Командир дота номер 420, младший лейтенант Кардаш вспоминал, что внутрь мины немцами заливался бензин и бросались гранаты. Согласно отчету саперного батальона 13-й танковой дивизии, с использованием 76 снятых советских мин в 14.30 8 июля было подорвано сооружение на западном склоне. Гарнизон мины попытался вырваться, вел бой снаружи, но по немецким данным потерял комиссара и 25 солдат убитыми и отступил внутрь мины. В конце концов гарнизон был вынужден сложить оружие под угрозой новых взрывов. Кардаш вспоминал, командир роты Чернавский и старший политрук Макаров дали приказ сдаваться, потому как испарение бензина и газа не давали дышать. Дали приказ выходить. Примечание, цитируется по Новоград-Волынский укрепленный район, 32-41 годы, страница 294, конец примечания. Так Кардаш попал в плен и стал свидетелем расстрела комиссара. По немецким данным было взято в плен 107 человек, в том числе три офицера. В целом, благодаря сильному пехотному и артиллерийскому звену, немецкие танковые дивизии могли прорвать укрепление, не дожидаясь подхода с западопехотных дивизий 6-й армии. При этом не следует думать, что пульбаты района сложили оружие уже после первых выстрелов. В ЖБД первой танковой группы отмечалось, противник на линии дотов оборонялся исключительно упорно, каждый дот приходилось штурмовать. В ЖБД 14-й танковой дивизии бои за линию Сталина под Новоград-Волынским 7 июля оцениваются как исключительно тяжелые. В 15.15 .15 стрелковые батальоны начали наступление на широком фронте. Русские подпустили атакующих на минимальную дистанцию, после чего открыли настолько мощный оборонительный огонь, какой мы еще не встречали в этой войне. Тем не менее батальоны продолжали атаку и в 18.00 с тяжелыми боями вышли авангардами почти к западной и юго-западной окраине Звяхеля. При этом подчеркивалось, что поддержка Люфтваффе была осуществлена лишь наполовину, так что ожидаемого облегчения не наступило. Взаимодействие с ВВС оценивается в ЖБД 14-й танковой дивизии невысоко, что противоречит высказываниям о технике прорыва Новоград-Волынского УР, встречающемся в отечественной литературе. Примечание «Анфилов В.А. Начало Великой Отечественной войны. 22 июня середины июля 1941 -го года» Военный исторический очерк «Москва. сдать 62 год. Страница 179. Конец примечания. Никак нельзя согласиться с авторами известного отечественного труда «1941 год. Уроки и выводы», утверждающими, что противник вышел к Новоград-Волынскому району и, обойдя его с севера и юга, начал наступление на Киев. Примечание. 1941 год. Уроки и выводы. Москва. девятьсот девяносто 1992 год. Страница 124. Конец. примечания. Это утверждение прямо противоречит имеющимся документам. Во-первых, возможности обхода Новоград-Волынского ура были достаточно ограниченными. Командование первой танковой группы ориентировало войска на наступление вдоль Панцерштрассе, и преграждающие путь по ней препятствия требовали безусловного устранения. Поэтому, например, в ЖБД 14-й танковой дивизии указывается. Из штаба первой танковой группы сообщается, что «Звяхель» должен быть взят в любом случае. И, разумеется, встретившая упорное сопротивление советских частей дивизия продолжила штурм соответствующего участка Новоград-Волынского Ура. 9 июля линия Сталина оказалась взломана еще на одном из участков в Астропольском Уре под Любаром. В ЖБД первой танковой группы этот эпизод описывался следующим образом. В полдень 16-я танковая дивизия после тяжелого боя прорывает линию Сталина севернее Любара и отправляет передовой отряд на Бердичев. В истории соединения отмечается, что в прорыве интенсивно использовалась тяжелая артиллерия. После использования 21-сантиметровых мортир в 8.30 удалось сломить противника. Вклинение танков предотвратило повторное стягивание боевых порядков противника по оборонительной линии. Около полудня был подавлен последний очаг сопротивления. Потери 14-й танковой дивизии резко возросли и в период прорыва линии Сталина. С 6 по 11 июля она потеряла сразу 1372 человека. Потери 13-й и 16-й танковых дивизий с 6 по 10 июля удвоились. Это лишний раз показывает, что утверждения об обходе немецкими подвижными соединениями уров линии Сталина совершенно безосновательны. Они прорывались силовым путем, штурмом. Командующий 5-й армией Потапов в докладе командованию фронта о боевых действиях армии так охарактеризовал причины прорыва Новоград-Волынского ура. Нестойкость постоянного гарнизона во главе с командованием укрепленного района, низкое качество полевого заполнения за счет бежавших и остановленных частей и устарение системы укрепленного района, отсутствие орудий и весьма ограниченное количество станковых пулеметов, случайно подобранный состав гарнизона, отсутствие подземной связи. Примечание. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск номер 36. Москва. Военносдат. 1958 год, страница 174, конец примечания. При всей своей внешней убедительности это объяснение не может быть признано универсальным. Как занятые войсками, так и оборонявшиеся только гарнизонами Уры все равно взламывались подвижными соединениями группы фон Клейста. Кроме того, затраты времени на взлом различных участков были разными. То есть силы сопротивления – Различалось, но результат всегда был одинаковым. Загадочная фраза о нестойкости командования разъясняется приказом военного совета 5-й армии от 11 июля 41 -го года, в котором указывалось начальника Новоград-Волынского УР, подполковника М. за самовольный выезд в штаб армии в самый критический момент боя отстранить от командования и предать суду военного трибунала. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 3456, опись 1, дело 6, или 130, конец примечания. В отличие от случаев, когда к суду военного трибунала только обещали привлечь, подполковника Михайлова Федора Никифоровича 1900 года рождения действительно отдали под суд и приговорили к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение не позднее 14 ноября 1941 года. По крайней мере, эта дата значится в учетно-послужной карточке Михайлова как момент окончания службы. Вместе с тем нельзя не согласиться с Потаповым относительно устаревания укреплений линии Сталина. Созданная в 30-е годы реклама долговременных сооружений на старой границе во многом не соответствовала действительности. Основной массу дотов – составляли сооружение фронтального огня, вооруженное только пулеметами. Такие конструкции сравнительно легко расстреливались с дальних дистанций 88 миллиметровыми зенитными орудиями, танками или даже 37 миллиметровыми противотанковыми пушками. Кроме того, важным компонентом успеха в прорыве обороны укрепрайонов стали штурмовые действия. Вот как наши специалисты описывали немецкую технологию штурма ДОТов. Для действия против долговременных огневых точек немцы создают из сапер специальные блокировочные отряды. Такой блокировочный отряд составляется из 30-40 человек. Если нужно, дымовая подгруппа ставит непосредственно перед долговременной огневой точкой дымовую завесу. Ударная подгруппа проделывает проходы в проволочных заграждениях и пропускает подрывную подгруппу, которая подползает к долговременной огневой точке для разрушения выходящих на поверхность частей сооружения. Броня, стволы, орудия, пулеметы, вентиляционные отверстия. Через образовавшиеся после взрывов разрушения в амбразурах подрывники забрасывают защитников долговременной огневой точки ручными гранатами. С тыла под прикрытием дымовой завесы подбирается огнеметная группа, которая выжигает входные двери казематов. Примечание. Разведывательный бюллетень номер 25 – Германская тактика по опыту войны СССР с Германией, Москва, военно-звездат, НКО СССР, 1942, страница 70-71, конец примечания. Штурм Новоград-Волынского «Ура» проходил именно в такой стилистике. В ЖБД-14 танковой дивизии указывалось, кто отличился в боях под Новоград-Волынским. В боях накануне на западном берегу особо отличились лейтенант Флатов, 13-й саперный батальон, со своей ударной группой, занявший 10 дотов. Лейтенант Брезе, 13-й саперный батальон, занявший 6 дотов. Лейтенант Шмидт Акерман, 4-й противотанковый батальон, захвативший дот с бронированной башней и еще 8 дотов с орудиями и пулеметами. То есть в штурме принимали участие не столько танки, сколько мотопехоты и саперы немецких танковых соединений.